Вода в реке была такой же тёмной, как расползающаяся по небу чёрная туча, которую Сергей про себя называл дыханием дракона. Касарин не обратил внимания на её размеры, когда они выбрались на поверхность из обвалившегося вестибюля речного вокзала, но сейчас ему казалось, что с того момента туча ещё увеличилась. Так это или нет, но вокруг стало гораздо темнее. Даже летящие в лицо брызги и пенный след за кормой приобрели свинцово-серый оттенок. И вот это уже не вызывало сомнения. Вальтер объяснил наступление темноты приближением ночи, но Сергею казалось, что всё дело в густом, ядовитом дыхании дракона. затмевающим солнце и отравляющим воздух. Что если солнце не появится на небе никогда? Если темнота эта навечно и отныне люди обречены жить во мраке. Да и много ли им осталось? По словам Вальтера, дракон растёт с каждым днём, с каждым часом, с каждой секундой, всё дальше и дальше распуская во все стороны свои лапы-щупальца и пожирая всё, что попадается ему на пути. Вдруг они опоздали, и щупальца дракона уже проникли под землю. Что если они возвращаются в мёртвый город, где ни на поверхности, ни в метро не осталось ни одного человека? Сергей ужаснулся последней мысли и едва не выронил полученную от Полины гранату. Хорошо, что никто из его спутников этого не заметил. Вальтер управлял лодкой и следил за курсом, а Полина напряжённо вглядывалась в бурлящую за бортом воду. По её примеру Сергей тоже опустил глаза к воде. По крайней мере, от этого была хоть какая-то польза. Когда они отплывали от берега, он взял у Вальтера весло, но грести им оказалось совсем не так просто, как это выглядело со стороны. Промучившись несколько минут, за которые лодка едва ли продвинулась через камыши хотя бы на пару метров, он со стыдом вынужден был вернуть весло Вальтеру. Без опыта тяжело, понимающий покачал головой вредный старик. Как бы там ни было, из зарослей выбрались благополучно. Тяжело дышащий от натуги Вальтер завёл двигатель, с опытом или без него, но гребля и ему далась нелегко, и лодка понеслась вперёд по открытой воде. Однако сейчас они плыли против течения, и тёмная громада обрушившегося метро моста, на который держал курс Вальтер, приближалась медленно, гораздо медленнее, чем хотелось бы. На середине реки лодка и вовсе остановилась. Двигатель упорно рычал, тупой нос разбивал набегающие волны, за кормой тянулся расширяющийся пенный след, но лодка не двигалась. Как не двигались и показавшиеся над водой остроконечные шипы, стебли растений или спицы какой-то затонувшей металлической конструкции, если только они не плыли вместе с лодкой. Смотрите! Сергей вскочил на ноги. Лодка качнулась, и это почувствовали не только его спутники, находящиеся внутри, но и те, кто находился снаружи. Торчащие из воды шипы раздвинулись, оказавшись широкими колючими гребнями на горбатых спинах неведомых существ, страшных и уродливых обитателей подводного мира. Сразу пять или шесть трёхметровых веретенообразных тел синхронно рванулись к лодке, вспарывая воду своими спинными гребнями. У них не было ни лап, ни хвостов, но они двигались с невероятной скоростью, загребая воду широкими перепончатыми отростками, такими же колючими, как шипастые спинные гребни. Больше Сергей не успел ничего рассмотреть, потому что рядом с лодкой с грохотом взметнулись два водяных столба. Это Полина швырнула в воду обе свои гранаты. А когда улеглись поднятые взрывами волны, под водой уже не было никого, речные твари попросту исчезли. На всякий случай Сергей сдвинул на своей гранате усики-чеки и не выпускал из рук металлический ребристый шар, пока нос лодки не ткнулся в усеянный обломками разрушенных зданий правый берег. Не сговариваясь, они одновременно выпрогнали из лодки, общими усилиями вытащили её из воды и дружно бросились к возвышающемуся на берегу станционному вестибюлю. И хотя на этот раз пришлось подниматься в гору, Сергей заметил, что они вскарабкались по береговому склону гораздо быстрее, чем спускались вниз. В сгустившихся сумерках пустынный берег выглядел ещё более устрашающе. Руины разрушенных зданий приобрели зловещий вид, а в завываниях ветра слышался скрежет зубов и голодное рычание их обитателей. И хотя по пути Сергей не встретил ни одного живого монстра, только раздувшиеся, разлагающиеся трупы погибших упырей, он почувствовал себя в относительной безопасности только когда забрался в дрезину. Вальтер часто дышал и беспрерывно оглядывался, а у Полины дрожали руки, когда она взялась за рычаги. Не понимаю, что могло привести сюда сталкеров, немного отдышавшись, заметил учёный. По-моему, надо быть сумасшедшим, чтобы выбираться на берег, тем более переплавляться через реку. Точно, согласилась Полина. Таким же сумасшедшим, как мы. Она несколько раз сжала и разжала пальцы, чтобы унять дрожь в руках, потом велела всем заменить фильтры в противогазах и только после этого взялась за пусковой трос. С Богом. Раньше она так не говорила. То ли воззвание к творцу помогло, то ли им просто повезло, но движок завёлся с первой попытки. Полина расслабилась, да и Сергей тоже почувствовал облегчение. В случае неисправности двигателя, как и любой другой серьезной поломки дрезины, они бы навсегда застряли на речном вокзале, отрезанные от остальной части метро, непроходимой с зоной радиоактивного заражения. «Октябрьскую попробуем проскочить без остановки», — объявила девушка, привычно заняв место машиниста. «Если начнется стрельба, укройтесь за броней». Вы думаете, в нас будут стрелять?" опешил Вальтер. "Ещё как?" серьёзно сказала Полина. Однако на сей раз интуиция её подвела. Выкатившееся из южного тоннеля Дрезина повергло жителей Октябрьской в близкое к состоянию шока и изумления. Под противогазами они не могли разглядеть лиц машиниста и двух пассажиров Дрезины, но таращились на них как на призраков. Одни показывали на них пальцами, другие раскрывали рты, третьи что-то кричали. Хотя за шумом работающего двигателя Сергей не разобрал слов, но никто не попытался остановить, и никто не потянулся за оружием. На деле в переполоху на пассажирской платформе дрезина беспрепятственно миновала станцию и скрылась в тоннеле. "Прорвались!" радостно воскликнул Вальтер и, как всегда, поторопился. Как сказать, хмуро ответила Полина. Впереди площадь. Старик осёкся. Но там же бандиты. Ладно, после довольно долгой паузы ответила Полина. У нас две гранаты и два автомата. Может, и прорвёмся. Сергей промолчал. Свинцовые пластины по бокам дрезины это всё-таки не броня. От картечи и автоматных пуль они может и защитят, но первая же очередь крупнокалиберного пулемёта разнесёт их в дребезги. Значит, вся надежда на скорость и внезапность. А если бандиты выставили в туннеле блокпост или того хуже, возвели на путях баррикаду, Тогда весь план летит к чёрту, а два автомата, даже усиленные парой гранат и снайперской винтовкой с несколькими последними патронами в магазине, не смогут дать отпор всему бандитскому арсеналу.